Глава 53. А Гриппина, его невестка, после смерти мужа стала на что-то жаловаться слишком смело. Он остановил ее за руку и произнес греческий стих. — Ты, дочка, считаешь оскорблением, что не царствуешь? Примечание. На что-то жаловаться. По Тациту, Анналы, на преследование Клавдии Пульхры, двоюродной сестры. Агриппины. Греческий стих и его происхождение неизвестно. С тех пор он не удостаивал ее разговором. Однажды за обедом он протянул ей яблоко, и она не решилась его отведать. После этого он даже не приглашал ее к столу, притворяясь, будто его обвиняют в отравлении. Между тем и то и другое было подстроено заранее он должен был предложить ей яблоко для испытания она отказаться от него как от заведомой гибели наконец возведя на нее клевету будто она хотела искать спасение то ли у статуи августа то ли у войска он сослал ее на остров пандатерию а когда она стала роптать то побойме центуриона выхлестнул ей глаз Она решила умереть от голода, но он приказал насильно раскрывать ей рот и вкладывать пищу, и даже когда она упорствуя погибла, он продолжал ее злобно преследовать. Самый день ее рождения велел он отныне считать несчастливым. Он вменял себе в заслугу даже то, что не удавил ее и не бросил в гемонии за такое свое милосердие, Он даже принял от Сената декрет с выражениями благодарности и золотое подношение, помещенное в храме Юпитера Капитолийского. Примечание Гемонии, лестница рыданий, спуск с Капитолийского холма к Тибру, по которому крючами тащили в реку тела казненных.